Глава тридцать первая. Я просыпаясь от того, что меня преследуют сны, сотканные зеленого света и эха чужих слез, резко открываю глаза и несколько секунд просто лежу, прислушиваясь к себе. Что это? Так на меня действует малыш? Надо бы узнать у Демьяна подробности его магии. Я ведь понятия не имею, к чему готовиться. Да и кто мне сможет дать ответы на мои вопросы? В истории еще ни одна ведьма не рожала от чарта, или рожала, но записей об этом не осталось. Усталость все еще висит на мне тяжелым покрывалом, но под ней уже чувствуется что-то новое, странное. Тихое ликование. У нас получилось. Мы не просто разорвали сделку, мы создали что-то новое. Переворачиваю снабок. Место рядом пустует. Простыня холодная. На мгновение меня пронзает паника, иррациональная и стремительная, но тут же слышу приглушенные голоса из гостиной. Что это, гормоны? Я же лежу в кровати Демьяна. Не мог же он бросить меня у себя дома? Усмехаюсь своему состоянию. Это точно не я. Выглядываю из комнаты. Мой фамильяр что-то ворчит своим едким тоном, а Демьян отвечает спокойно с легкой усмешкой. Интересно, эти двое найдут общий язык. Выхожу из спальни и первое, что я делаю, кладу руку на живот. Он все еще плоский, ничем не выдающийся, но я знаю, я чувствую это каждой клеткой, каждым нервным окончанием. Это слабая, едва уловимая пульсация, отличная от ритмичного тепла кольца. И это не магия, не голос интуиции, это просто знание. Тест можно и не делать. С каждым мгновением я все больше ощущаю присутствие чужой энергии в собственном теле. В какой-то момент во мне рождается паника: что скажет мать, хотя она вообще замужем за медведем? Это осознание прошибает холодным потом. Я не сильна в генетике, но не может ли у нас родиться мохнатый непоседа с рошками? Чуть не паду и в обморок. Мне нужен грамотный врач срочно. Выхожу в гостиную. Демьян стоит у панорамного окна, заложив руки в карманы дорогих брюк. Вадик, облаченный в простые джинсы и футболку, сидит на барном стуле и строит недовольную физиономию. Просто говорю, что теперь на вас обоих метка. Бормочет он, увидев меня. Вы думаете, на верху не заметили такой всплеск? Вы не разорвали сделку, вы ее перекраили. Это как гром среди ясного неба для их системы. Пусть заметили. Не оборачивайся, спокойно отвечает Демьян. Пусть даже придут. У нас есть, что им предложить. Предложить? Я подхожу к ним, чувствую, как подкашиваются ноги, и опускаюсь на диван. Что мы можем предложить карателью? Демьян поворачивается. Его лицо сосредоточено. но в глазах горит азарт, который сводит меня с ума с первой встречи. Даже не знаю чего больше, возбуждения или страха, что он снова что-нибудь выкинет. Когда он так смотрит, лучше не думать. Альтернативу, говорит Демьян просто. Доказательство, что наш способ работает, что можно исправлять ошибки, не уничтожая жизни. Это сильнее, чем любая сила, которую они могут против нас применить. О, отлично! Саркастически хмыкает Вадик. Будем их убеждать. Я уверен, у существ веками существующих на обмане, страсти и страданиях проснется совесть. Не совесть, поправляет его Демьян. Инстинкт выживания. Система, которую они построили и сжила себе, она хрупка, как стекло. А то, что сделали мы, это новый фундамент. И они это почувствуют. Меня ознобит. Его слова звучат грандиозно и безумно, но я видела это своими глазами, видела, как боль превращалась в понимание, а ненависть в прощение. Хорошо, говорю я, прерывая их перепалку. Допустим. Что дальше? Мы не можем просто ждать, пока они к нам явятся. И ты говорил про ритуал очищения, про древнюю силу. Мы продолжим, ведьмочка моя. Демьян подходит ко мне, садится рядом и берет мою руку в свою. И его пальцы переплетаются с моими, и кольцо на моем пальце отвечает всплеском тепла. По телу разливается нереальное ощущение удовольствия, будто я лежу в пенной ванне и вдыхаю аромат лепестков роз. «Эй!» – возмущаюсь я и выдергиваю руку. «Не надо запудривать мне мозги!» «Ты была напряжена», — подмигивает Демьян. «Так вот, артефактов в коллекции еще много. Каждая исправленная сделка будет делать нас сильнее. И его взгляд опускается на мой живот. Будет укреплять его». «Его?» — встревает Вадик. «О ком речь?» Не успевая открыть рот, как Демьян с восторгом объявляет. «Ты будешь дядей Вадик». На его губах красуется широченная ухмылка. Мой фамильяр чуть не падает со стула. Да, я хотел бы помягче это сказать, но все-таки я же создала его, он связан со мной. Как? Ты же фамильяр, а не голем. Усмехается Демьян. Или тебе экскурс в биологические процессы нужен? Фу! Ругается Вадика, а я смеюсь. Нервно, долго, у меня истерика. Вадик громко фыркает, отворачивается и делает вид, что с огромным интересом изучает узор на ковре. Но я вижу, как напрягаются его плечи. Он чувствует масштаб происходящего и боится, как и я. Если каратели доберутся до нас, они не пощадят фамильяра, обратят его в первоначальную форму, и все на этом. Никто не будет разбираться, что он друг, Или уже давным-давно человек. Весь день проходит в странном, выжидательном спокойствии. Я пытаюсь снова погрузиться в кодекс, но буквы пляшут перед глазами. Вместо юридических казусов я думаю о сестрах. Чувствуют ли они себя сейчас иначе? Смогли ли поговорить? Лес, он действительно начнет оживать? Демьян, кажется, читает мои мысли. «Сестры уже встретились», — говорит он за ужином. Двигай ко мне тарелку со стейком. Час назад в том самом дворике. Я замираю с вилкой в руке. И меня даже не волнует, как черт узнал, о чем я думаю, но, полагая, кольцо здесь играет не последнюю роль. И ничего. Сидели, пили чай молча. Иногда этого достаточно. От этих слов по телу разливается такое теплое, смущающее своей силой облегчение, что я Откладываю вилку и просто смотрю на Демьяна. Этот наглый черт говорит о тихом примирении, как о величайшей победе. Ты совсем не тот, кем кажешься. Вырывается у меня. Он наклоняется через стол, его губы почти касаются моих. Я именно тот, кто я есть, твой. И это единственная правда, которая сейчас имеет значение. Чувствую, как краска заливает лицо. Я сошла с ума. Сердце трепещет от этих глупых романтичных слов Демьяна, будто мне снова семнадцать и я влюбилась в одноклассника. Подумаю, что у него рога и прописка в преисподней. Ночью я снова просыпаюсь, не от кошмаров, а от странного ощущения внизу живота, не боли, просто осознание. Я лежу и слушаю ровное дыхание Демьяна, чувствую тепло его тела за спиной и вдруг понимаю, я Не одна в этой темноте. Во мне растет новая жизнь, на половину ведьма, на половину чёрт, дитя двух враждующих миров, призванное их объединить. Демья наказался прав в каждом своем слове. Мы то самое поколение, что изменит всё. Для Тея и Артура тоже уготована миссия. Их кланы должны слиться воедино. Законы медведи будут переписаны. Но сначала придется отвоевать место под солнцем. И тут на меня накатывает огромная волна, все поглощающая ответственности и гордости. Да, гордости, потому что мы такие разные, такие одинаково одинокие в своем противостоянии системам. Но вместе мы выстоим. И я поворачиваюсь к Демьяну и тихо, почти беззвучно шепчу ему в грудь: у нас все получится. Правда. Он не просыпается, но его рука, лежащая у меня на талии, слегка сжимается, и он что-то неразборчиво бормочет во сне, притягивая меня ближе. И я засыпаю с этой мыслью: у нас все получится, потому что другого пути у нас просто нет. Мы зашли слишком далеко, чтобы отступать. Утром мы продолжим нашу миссию. Я чувствую. Что это правильно?